Глава шестая Утро понедельника не задалось. Как только я переступила порог кабинета, так на меня сразу же хлынул прохладный воздух из приоткрытого окна. Это у Аристарховны мания к холоду. Ей всегда кажется, что в помещении душно. А я уже с простудой летом полежать успела недельку дома на больничном. И какая-то примесь сладкого парфюма. Поведя носом по ветру, я втянула воздух и распробовала аромат. Слишком приторный. Или Елена сменила парфюмерный дом, или кто-то здесь побывал совсем недавно. Но, как назло, в кабинете никого не было. Лишь гудящий компьютер начальницы и открытое настяж окно. Я кинула плащ на вешалку, а сумку в кресло, и приблизилась к окну. Оставила его на проветривание иначе могла выслушать ворчание начальницы и вернулась к своему столу, подмечая еще одну деталь, не вписывающуюся в привычный уклад кабинета. На тумбе за столом Елены стояла алая лакированная сумочка. Скептически оценив перемены, я твердо решила «У нас гости». «Аристарховна даже даром не возьмет такую вещь, а уж тем более не будет покупать». Мне хорошо запомнился случай, когда она, не прикрывая раздражения, оценила мои лодочки ярко-розового цвета. Дарина подбила меня на выгодную и в то же время броскую покупку, а Аристарховна все настроение убила, заметив, как такая обувь отвлекает все внимание, мол, вульгарные туфли. Заглотнув неприятный комок, я присела на крашах рабочего кресла и включила компьютер. Попутно скидывая ботинки и переобуваясь в привычную удобную обувь. Туфли из кожи на высоком каблуке. Все-таки наша клиника была частной и в некоторой степени дорогой. Клиенты имели столько денег, чтобы лечиться и обследоваться здесь, не заботясь о расходах. Вот и мне приходилось соответствовать общему стилю. При этом оплачивать ипотеку, кормить и одевать сыновей, содержать ржавеющую машинку и стараться выглядеть всегда на 101%. Потому что иначе никак. Здесь дешевку зверсту чуют. И пока я натягивала туфли на слегка отекшие стопы, в кабинет ворвались чужие голоса. Дверь отворилась с тихим скрипом. Вынырнув из-под стола, я уставилась на Елену. Сегодня она была в приподнятом настроении и даже по этому случаю вырядилась не в строгий привычный костюм, а в платье светло-серого цвета и с огромной брошью на груди. Волосы начальницы не были собраны в пучок, а завитые распущены по плечам. На губах олела помада. По ее меркам очень даже смело. На миг мне показалось, что сумка-то ее, отчего я начала судорожно припоминать все праздники, которые могла пропустить. Но как только Аристарховна вошла в кабинет, продолжая что-то говорить, Следом появилась еще одна женщина. Нет, не совсем женщина. Ее внешность я оценила сразу. Девушка лет 23 и 24 отруду. С васильковыми глазами, пухлыми губами и шелковой копной белоснежных волос. На ее подтянутом теле с плавными изгибами красовалась узкая юбка. Как раз те изгибы и подчеркивающая. Кремовая блузка — отчерчивающая высокую грудь, а длинные ноги украшали туфельки на высоком каблуке. Смутившись, я на какой-то миг даже растерялась и нагло разглядывала гостью. Может, знакомая? Или какая-нибудь новая сотрудница? Поспешно припоминая все слухи, сплетни и рассказы из отдела кадров и особенно открытые вакансии, но так и не отыскав подходящих, я вновь посмотрела на расцветшую, как Роза Аристарховну. «О, Мария, вы уже на месте?» всплеснув руками, Елена посмотрела на меня. От ее выгонья подурнела. С чего это вдруг? И Я напряглась и поздоровалась, поднимаясь из кресла. Девушка развернулась и смерила меня презрительным взглядом. Или нет, мне показалось, я нахмурила брови пытаясь понять, почему эта блондинка сейчас сияла добродушной улыбкой, а секунду ранее показывала свое превосходство. Чертыхнувшись и ощутив себя в роли той самой дамы в шапочке из фольги, я повернула голову в сторону Елены и услышала, как начальница представила меня девушке. «Мария! А это наша новая сотрудница! Диана! Она будет стажироваться у нас!» Сглотнув комок, который возник внезапно, и опасно забил горло, я улыбнулась и поприветствовала новенькую, осторожно интересуясь, о какой должности шла речь. «Как о какой?» — возмутилась Елена, и улыбка сползла с красных губ. Ощутив на себе тяжелый взгляд начальницы, я даже чуточку стушевалась. Неужели что-то действительно пропустила? Но Елена расслабленно повела плечом и отмахнулась. «Ах, да, забыла, тебя же не было! Ты опять со своими бегала!» Небрежно произнесла начальница, присаживаясь за свой стол. Ее брошенное со своими напрягало все больше и больше. И я вцепилась пальцами в столешницу рабочего стола, плавно присаживаясь обратно. На прошлой неделе Дмитрий Харитонович выделил единицу в финансовом отделе. «Мы не справляемся!» Комок из злости, обиды и горечи забил мне горло. Слова начальницы явно были направлены только на меня. И пока я боролась с желанием вспылить и усмиряла своих демонов, рвущихся наружу, на праведный суд, Аристарховна указала Диане на стол, стоящий ровно напротив моего. Раньше его занимала Саша, одна из наших сотрудниц. Но полгода назад босс выделил для нее и других девушек новый кабинет разгрузив наш в том числе. «Пока будешь сидеть там», ласково произнесла она, поднимая телефонную трубку. «Я Ваньке сейчас позвоню, пусть подготовит тебе рабочее место. Компьютер там, телефон и так далее». Далее. Далее я уже не слушала, постаравшись нырнуть с головой в накопившуюся работу. И пока Елена занималась обустройством новенькой, зорко поглядывающей в мою сторону, Работы добавилось. Аристарховна скинула на меня пару отчетов. Обычно она сама сводила их, но мне пришлось работать не то, что в две руки. Я просто металась из стороны в сторону и на обед уже уходила с попой в мыле. Не только работа довела меня до нервного тика, но и то, что я успела выведать в отделе кадров, куда заглянула на минутку, когда выходила до туалета. А ведь Аристарховне не обязательно знать, «Сколько времени я трачу на туалет?» А вот в отделе кадров хохотушка Мирка проболталась мне про новенькую Диану. «Так она же ее племянница!» Заявила девушка, забрасывая в рот конфету и что-то параллельно печатающее в телефоне. В кабинете мы оказались наедине. Одна из сотрудниц была в отпуске, а начальница уехала по рабочим делам. Поэтому Мирослава могла спокойно болтать, и отвлекаться от работы, чем я воспользовалась в корыстных целях. Племянница? Кажется, мой глаз вновь дернулся. Девушка кивнула, взглянув на меня из-под густых ресниц. Я думала, ты-то в курсе? Скривив улыбку, я дала понять. Меня предпочли не информировать. А зачем нам еще одна единица? Мне казалось, босс за то, чтобы сократить штат а не раздувать его. Мирослава пожала плечами, призадумавшись. «Прости, Маш, но я без понятия. Ее просто привели и все. Нас тоже поставили перед фактом. Наверное, Аристарховна сама подсуетилась, чтобы свою мамзель засунуть на хорошее место. Ты же знаешь, какие у нас тут зарплаты. Сюда многие хотят попасть, но не всех берут». Поиграв бровями, Мира выдохнула и отвлеклась на входящий звонок. Махнув ей рукой на прощание, я вернулась в кабинет, и уже сама косо посматривала на новенькую, которая то и дело растягивала улыбку и тыкала длинными пальцами по клавиатуре, что-то делая, но с очень умным видом. Видимо, Елена активно вводила племянницу в курс дела, пытаясь сократить испытательный срок и пристроить под своим крылом. На обед я уходила поникшая, уставшая и Кэмми за конфетами. Горечь нужно подсластить. Не хватало мне еще проблем на работе, но отчего-то то, как говорила или реагировала Елена, начинало меня злить. «Привет!» Улыбнувшись, я вошла в кабинет и прикрыла за собой дверь. Эмма вынырнула из-за рабочего компьютера и улыбнулась мне безмятежно, вселив уверенность, Как жаль, что эффект продлился всего несколько секунд, потому что следующие слова, которые долетели до меня от эмы заставили напрячься и плюхнуться на стул. — Как новенькая! Слышала у вас прибавление? Кивнув, я опустила голову на руки и вздохнула. — Маш, ты чего? — Ох, как-то неспокойно мне. эма резко поднялась из-за стола отошла к небольшому комоду, на котором стоял кувшин с водой, и вскоре уже протягивала прозрачный стакан. «Держи, попей и не накручивай себя». Я подняла глаза на Эму, поблагодарив, приняла стакан и жадно опустошила его наполовину. «Рассказывай». Эмма вернулась за стол и сложила перед собой руки, как школьная учительница. Напряжение сковало меня, но спокойное лицо сидящей напротив коллеги помогло мне немного отпустить ситуацию. Выдохнув вновь, я вкратце пересказала все, что произошло за утро, в том числе и свои предположения. «Я была у Мирославы. Там тоже никто не в курсе. Зачем нам еще одна единица? Вроде как справляемся своими силами». Эмма хмыкнула, покачав головой. «Она племянница». «Да, пожалуй, это многое решает». Скептически отозвалась я, закатывая глаза. «Знаешь, мне кажется, Аристарховна под меня копать будет». «Ну вот». Эмма всплеснула руками. «Приехали». Я тоже так подумала и засомневалась, если бы решила в этот раз не слушать свою интуицию. Но она так сигнализировала мне, звенела, пищала и дергала, что пришлось открыть внутренние уши и послушать. Поэтому, отпихнув в сторону возможность простого совпадения, я вцепилась за черную полосу, как пес в кость, все еще преследующую меня, и решила списать на нее. Вот, например, утром платье испачкала, в котором собиралась идти на работу, пришлось экстренно переодеваться, и поэтому чуть не опоздала. А еще это новенькое, от появления которой одно место подгорало. Я с Еленой не первый год работаю. Потерев виски, произнесла и взглянула на Эму. Она подобралась и прислушалась ко мне. У нее отлично выходит работать по принципу «пряник-кнут». Поделившись всеми сомнительными поступками начальницы, я вздохнула и произнесла. «В общем, так она дает понять. Будет строго лишать меня всего, что я заработаю. Знаешь, Эм, я отчасти понимаю ее. Мои сыновья умеют доставлять проблемы» но вот так кардинально и так много. Я выдохнула, прикрывая ладонью глаза. Я заместитель главного бухгалтера, у меня зарплата такая, что ее племянница будет слюной капать на мое место. Эмма кивнула и выдохнула вслед за мной. Мы обе понимали, в каком месте работаем, и как бы нам хорошо здесь не было, но каждый мог получить и пряник, и кнут. На меня же в последнее время... Обрушивался только кнут. «Ты только не горячись!» Спокойно произнесла девушка, но в ее глазах я заметила настороженные огоньки. «Уверена, все разрешится вполне благополучно для всех». «Надеюсь», — прошептала, возвращаясь к стакану с водой. Услышав от темы еще несколько ободряющих фраз, я усмирила себя и смогла наконец-то пообедать. За разговорами мы как-то быстро перескочили на тему моих сыновей. «Как в школе дела?» «Учатся. Правда, иногда из-под палки. Английский не хотят учить. Не нравится он им». Эмма усмехнулась. Я знала, что она проработала несколько лет в Америке, откуда и вернулась на родину. И ее талант к языку был действительно уникальным. Как-то мне довелось послушать ее разговор со знакомой американкой которая иногда созванивалась с Сэмой. Речь лилась рекой кристально чистой, извиняющей. «Хотела бы я, чтобы они хоть чуточку, как ты, говорили. Но вредничают мои кровопицы. Расмеявшись, я ощутила некую легкость. Как бы мне ни было сложно быть матерью двух сорванцов, я все же была намного счастливее с ними, чем в одиночестве. «Ничего еще научатся!» А может, у них талант к другому? Да-да, кулаками машут они профессионально. Скривившись, я тут же вспомнила про их занятия после обеда. Первые тренировки по новой программе. И? Эмма сложила перед собой руки и внимательно слушала меня. Я часто ловила себя на мысли, как девушке нравилось слушать про детей. Наверное, не зря она выбрала эту профессию. Быть врачом-гинекологом, репродуктологом помогать женщинам становиться счастливыми и исполнять их мечты. «У нас новый договор со спортивной школой». Я вкратце пересказала ей про последние новости из школы, вызвав у Эмы немного удивления и массу одобрения. «Не сомневайся», — сказала она. «Ты делаешь правильно. Школа Маргариты — самая лучшая, пусть и новая. Ты знакома с ней?» На моем лице отразилось неподдельное удивление. «Да, знакома, благодаря нашей общей подруге. Но там длинная история, которая закончилась очень даже хорошо. Так что не волнуйся, твои сорванцы будут в безопасности и в порядке. О них точно позаботятся». Вот так тесен мир. Прочистив горло, ответила, все еще пораженная ее знакомству с милой, но бойкой директрисой, самой молодой на моей памяти. «Тесен, тесен». — повторила Эма, поддерживая беседу. — Там еще один мой знакомый преподает. Роберт Громов. Может быть, слышала? Вот тут-то моя улыбка слезла с лица. Мир слишком тесен, и я начинала в нем задыхаться. Не хватало, чтобы еще и Эма о нем узнала. Нет, никто не узнает. — Да, слышала. Постаравшись сохранить спокойную мордашку, не белеющую от страха, ответила устремив взгляд на часы, мол, что-то я засиделась. Эмма тоже обратила внимание на то, что обед подходил к концу. «Маш, ты только не забивай голову!» Произнесла она, когда я, уже распрощавшись, приблизилась к двери. «Все будет хорошо, уж поверь мне. Надеюсь». Улыбнувшись, я шмыгнула за дверь, оставляя эму позади. От упоминания его имени мне становилось дурно. А ведь я обещала не зацикливаться, обещала, что не буду думать о нем, как о человеке из прошлого. Но его лицо, то и дело, всплывало в памяти, а темные глаза, такие же, как у моих сыновей, грозно смотрели. Передернув плечом, прогнала нахлынувшие воспоминания и отправилась к себе. Обещая, что не буду накручивать свою нервную систему лишними переживаниями и подозрениями. Мне еще в школу завтра ехать, новый договор оформлять. А если он будет там? Ох, коленки уже тряслись.